А мысль в голову взбрела Опустошённое выражение На лице Сайкавы Продержалось лишь мгновение Прежде чем вернулась Её типичная улыбка Айдола Она настоящий профессионал Даже меня немного испугала Говоришь, я пыталась вас убить двоих? По-моему, писатель-фантаст Твоё призвание Помощник сам Сайкава улыбнулась Всегда хотел это сказать Среди троих Нацунаги казалась больше всех изумлённой. Эм, Кимизука Сайкава же рассказала нам о своём секрете, помнишь? А больше ты мне ничего и не говорил. Верно. Я ещё не поведал всю правду Нацунаги. Всё-таки я надеялся, что Сайкава сама обо всем расскажет. Но, видимо, этому не бывать. Как только что сказала Нацунаги, «Ты рассказала нам о секрете, но так и не созналась во лжи». «Ты сам сказал преступник, нацелился на левый глаз Сайкава, а не на сапфир, поэтому мы поехали в дом вместо охраны. Это ведь я тебя услышала». Она внимательно ко мне прислушивалась, сохраняя безупречную улыбку. «Юй Сайкава, ты действовала вместе со злоумышленниками с самого начала». чтобы убить нас, Нацунаги. Хочешь сказать, что это неправда? Нацунаги так и застыла. Ну, Нацунаги стало мишенью случайно. Враг, скорее всего, по мою душу пришёл. Ну, Но... у тебя вообще доказательства имеются или как? Детектив Нацунаги говорила прямо как подозреваемая, когда Сайкава внешне оставалась спокойной, когда этого. Зазвонил телефон в моем кармане. Да? Кимизука слушает. Ага. Да. Точно? Нет, извините, что доставил проблемы. Спасибо. Ладно, до свидания. Хорошо. Все завершилось благополучно. Кимизука, а кто это был? А, Фубисан. Она сказала, что они закончили вычищать всю взрывчатку, которой было забито хранилище в резиденции Сайкава. Сапёрный отряд Фубисан знал своё дело. Они справились с работой без возникших осложнений. «Но преступник ведь собирался выкрасть левый глаз Сайкава, разве нет? Зачем им вообще взрывать её дом?» Как я сказал, их целью было две вещи. Одна – сапфировая левый глаз Сайкава. «Ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф А другой были жизни парочки, которая, как ожидалось, должна охранять резиденцию Сайкавы. То есть, наши. Стой, стой, стой. Что это значит? Злодеи планировали не захватить сапфир в хранилище, а уничтожить нас внутри него? Именно. Скорее всего, они планировали убить нас часовой бомбой, пока мы вальсировали бы там с широко раскрытыми, но слепыми глазами. Как и в случае Арбалета, немногим ранее враг не собирался показываться. В общем, тут как раз Экава солгала. Она знала о планах преступников с самого начала. На самом деле, те посвятили её в детали, и она должна была заманить нас в хранилище. Но нет же... А доказательства? А какие доказательства? Надавила на меня Нацунаги, не желая верить до конца. фубесан сказала, что ни о чём не знала. Чего? Она сказала, никто не сообщал о визите злоумышленника из резиденции Сайкава. Нет, разве Сайкава не говорила, что обратилась в полицию, но ей не стали помогать, и ведь поэтому она обратилась к детективам, вроде нас? Нацунаги посмотрела на Сайкаву. Синий глаз... Ни на миг не дрогнул. При первой встрече с ней вот что заняло мои мысли. У неё в распоряжении столько денег. в Любое полицейское отделение, к лучшему или к худшему, которое не почешет задом перед крупной суммой денег, и не полиция вовсе. Затем, чтобы убедиться, я уточнил информацию у Фубисан. И моя догадка оказалась верна. Полиция ничего не знала о записке, присланной в резиденцию Сайкава. Получается, она с самого начала шла именно к нам с Национаги вместо участка. Что, в свою очередь, значит, она хотела заняться конкретно нами. Правда, на тот момент времени я ещё не был уверен, что ей нужны наши жизни. С другой стороны, хотя Национаги здесь в пролёте, по мою душу вполне могли прийти. Для этого была причина. У меня также есть идея насчёт того, кем эти злоумышленники, наши враги, могут быть. Но этого не может быть. Сайкава же айдол, зачем ей это? Не говори мне только. Ну, я не стану говорить, что Сайкава член группы Спес, если так она хотела закончить фразу. Они, возможно... Угрожали ей. И впервые маленькие плечи Сайкавы слегка дрогнули. Они сказали, не хочешь потерять левый глаз, избавься от Кимихико Кимизуки. Таково поставленное условие. Левый глаз для Сайкавы был важнее ее собственной жизни. Из-за него она продала нас врагу. Слушай, Сайкава, они не из добреньких. Они пытались исполнить обе угрозы. Более того, собирались уничтожить, а не выкрасть. Поэтому они выпустили стрелу из арбалета. И цель состояла... Но зачем... Вмешалась на Цунаги. Зачем преступникам той организации, о которой ты говорил, Кимизука, понадобился вдруг искусственный глаз Тайкавы? Да, он красивый, но... Зачем заходить так далеко? Потому что это намного больше, чем просто искусственный глаз. Чего? Должна быть причина, достаточно веская, чтобы сделать глаз мишенью. «Я не прав, Сайкава?» – спросил я. «Так скажи же прямо сейчас, что ты им видишь?» На миг Сайкава скосила взгляд к сумке подле моих ног. «А там для самозащиты», – заговорила она нежным Сладким голосом. «Так я оказался прав, а?» «Ай, думал во всей красе. Она знала о содержимом моей сумки и даже так поддерживала улыбку на лице». «Самозащита?» – переспросил я. «Ага. Видишь ли, я все эти годы попадал в ситуации, угрожающие жизни». Я без промедления засунул одну руку в сумку, тогда как другой оттолкнул Сунаги позади меня. Вытащил оружие и выставил его перед собой. «Я не отдам вам людям свой левый глаз!» Нацелившись на Сайкаву, которая наставила свое оружие на нас.